Бородавочники Живут у нас в жирафятнике Вместе с жирафом Самсоном Бородавочники На картошку похожие Будто картофельные клубни ожили Из грядки выкопались И в московский зоопарк пришли Я все думал Раз бородавочники Значит у них бородавок много И верно Все лицо бородавочника шишками разными покрыто и наростами, как луна кратерами. Это уже не лицо, а целый мир, в котором взглядом заблудиться можно. И лишь случайно отыщешь в этом мире глаза. Маленькие, блестящие. Однако самим бородавочникам, видимо, их внешность нравится – поэтому любят они себя на публику выставить. Гордо выходят из здания в летний выгул на коротеньких ножках. А посетители думают, что же это такое? Не как картошка пошла? Но у картошки гривы нет, а у бородавочников вся шея словно пучками лески утыкана. И не лошадиная это грива, и не львиная, бородавчинская — особые редкости. Удивляются посетители, откуда же такие звери приехали? А оказывается, из Африки. Вон как далеко махнули. Зачем же им в такой путь пускаться понадобилось? И если б могли наши бородавочники говорить, то непременно бы ответили «Как зачем?». На людей посмотреть, а главное — себя показать. Вон мы, мол, какие бородавочники.